Существует у христиан, а евреях легенда, и говорится в ней, что каждый день со свету бесследно исчезает один еврей. Так и сейчас и старый Иониш. Теперь тому уже 14 лет. Не пугайся. Род чужды не теряются. Жена и дети его ждали, ждали, но он не вернулся. Тогда сыновья отправились на поиски. Они шли по следам отца и узнали, что старый юнош сошел с ума. И безумный блуждал по словацким деревням. Сыновья рассказывали, что видели его то здесь, то там, пока однажды труп старика не выбросил гаром. По красивому лицу адвоката пробежало облачко разочарования. Значит, и зонт утонул в гароме. а вдруг не утонул, ведь он мог оставить его дома. Если оставил, он и сейчас валяется там среди хлама, продать его, разумеется, не могли. Попытай-ка счастье, Дюрия. Будь я на твоем месте, я сел бы в карету и ехал бы до тех пор, пока я бы поехал, но куда? Да, конечно, конечно, Сталарик задумался. Соня Веямюнца разбрелись по свету. Печные лодки, из которых они начинали, возможно, раздулись уже в дома. Нет, я ничего не слыхала о сынах Веямюнца. Но знаешь ли что? Поезжай в Бабасик. Там живёт вдова их мать. Где этот Бабасик? Он рядом с Зоемом, в горах. Смеются над ним в Бабасике в жару. Перемёрзли все овцы. А вы точно знаете, что вдова живёт в Бабасике? Совершенно точно. Несколько лет назад её наняли и отвезли в Бабасик вместо еврея.